Сьюзан совершая ночной обход перед тем как самой лечься в постель вошла и сказала им чтобы они перестали болтать и поскорее засыпали. Каждый из них она дала булочку с кленовым сиропом. Я никогда не забуду вашу доброту, мисс Бейкер, сказала Дилайла дрожащим от волнения голосом. Сьюзан отправилась спать, думая о том, что более воспитанный Более обаятельной девочки она еще не видела. Конечно же, до сих пор она превратно судила о Дилайле Грин. Хотя в ту же минуту Сюзан пришло в голову, что для ребенка, который никогда не ест досыта, формы вышеупомянутой или Грин слишком уж округлые. На следующий день после обеда Дилайла ушла домой. А вечером приехали мама и папа, И тетя Диана в понедельник грянул пресловутый гром среди ясного неба. Поднявшись на школьное крыльцо, Диана услышала свое имя. В классной комнате Дилайла Грин была в центре внимания группы любопытных девочек. Инглсайд меня ужасно разочаровал. Ди всегда так хвасталась своим домом, что я ожидала увидеть особняк. Конечно, дом довольно большой. Но часть мебели совсем ветхая. стулья ужасно нуждаются в починке. «А фарфоровых собак ты видела?» — спросила Бесси Палмер. «Ничего особенного. На них даже нет шерсти. Я прямо сказала Диане, что разочарована». Ноги Дианы приросли к земле, или, точнее, к полу крыльца. Она и не думала подслушивать. Она просто была слишком ошеломлена, чтобы двинуться с места. «Мне жаль, Диану», — продолжила Дилайла. «Ее родители совершенно возмутительным образом не заботятся о детях. Ее мать вечно таскается по гостям. Это просто ужасно. Уезжает и оставляет детей под присмотром старой Сюзан. А она почти выжила из ума. Она еще доведет их до богадельни. Какой бессмысленный расход продуктов в кухне! Вы не поверили бы!» Жена доктора слишком легкомысленно и ленива, чтобы готовить самой даже тогда, когда она дома. Так что Сьюзан делает все, как ей заблагорассудится. Она собиралась кормить нас в кухне, но я ей прямо сказала, гость я или нет. Она, конечно, пригрозила, что запрет меня в чулан, если я буду дерзить, но я сказала, не посмеете, и она не посмела. «Вы...» Можете тиранить инглсайдских детей, но не меня, — сказала я ей. О, говорю вам, я сумела справиться с Сюзан. Я не позволила ей дать Рилли успокоительный сироп. Разве вы не знаете, что для детей это сущая отрава, — сказала я. Зато она отомстила мне за едой. Такая жадная, какие маленькие порции она дает. Была курица. но я получила только гуску, и никто даже не предложил мне взять второй кусок пирога. Но Сюзан позволила бы мне спать в комнате для гостей. Да только Диана слышать об этом не захотела из обыкновенной мелочности. Она так завистлива. но все равно мне жаль ее. Она сказала мне, что Нэн щиплет ее самым возмутительным образом. Руки у нее сплошь в синяках. Мы спали в ее комнате, и шелудивый старый кот лежал у нас в ногах всю ночь. Это было негигиенично, я так и сказала, Ди. И мое жемчужное ожерелье исчезло. Конечно, я не говорю, что Сюзан взяла его. Я верю в ее честность, но это странно. А Ширли швырнул в меня бутылку чернил. Мое платье совершенно испорчено. Но меня это не волнует. Просто маме придется купить мне новое. Ну, во всяком случае... Я выкопала все одуванчики с их газонов и начистила столовое серебро. «Видели бы вы это серебро! Не знаю, когда его чистили прежде!» «Говорю вам, Сюзан прохлаждается, когда жены доктора нет дома!» «Я дала ей понять, что вижу ее насквозь!» «Почему вы, Сюзан, никогда не моете котелок для картошки?» «Спросила я ее. Видели бы вы ее лицо!» «Посмотрите на мое новое кольцо, девочки!» Мне подарил его один знакомый мальчик из Лоу-Бриджа. «Я часто видела это кольцо на руке Дианы Блайт», — презрительно сказала Пегги Маккалистер. «А я не верю ни единому слову из того, что ты сказала об Игнулсайде, заявила Лора Кар. Прежде чем Дилайла успела ответить, Диана, вновь обретшая способность двигаться и говорить, метнулась в классную комнату. «Иуда!» — выкрикнула она. Впоследствии она с раскаянием думала о том, что было недостойно настоящей леди употребить такое выражение. Но она была уязвлена до глубины души. А когда вы так взволнованы, невозможно тщательно подбирать слова. «Я не Иуда!» — пробормотала Дилайла, вспыхнув ярким румянцем стыда, возможно, впервые в жизни. «Иуда, в тебе нет ни капли искренности, и не смей говорить со мной до конца твоих дней!» Диана выскочила из школы и побежала домой. Она не могла сидеть на уроках в тот день. Она просто не могла. Инглсайдской парадной дверью грохнули так, как еще никогда не грохали прежде. «Дорогая, что случилось?» — спросила Аня. «Че кухонное совещание, Сюзан?» было прервано плачущей дочерью, которая стремительно бросилась к ней и припала к материнскому плечу. Вся история была рассказана с рыданиями и довольно не связана. «Я была оскорблена во всех моих лучших чувствах, мама, и я никогда больше не поверю ни в чью искренность». «Моя дорогая, не все твои друзья будут такими. Полина не была такой. Это произошло дважды». с горечью сказала Диана, все еще страдая от ощущения измены и потери. В третий раз этого не будет. Мне жаль, что Ди потеряла веру в человечество, сказала Аня довольно печально, когда Ди ушла наверх. Это настоящая трагедия для нее. Ей действительно не повезло с некоторыми из ее подруг. Сначала Дженни Пенни, а теперь Дилайла Грин. Беда в том, что Ди всегда привлекают девочки, которые умеют рассказывать интересные истории. А образ мученицы, который приняла Дилайла, был пленителен. «Если вы спросите мое мнение, миссис докторша дорогая, то это чадо Гринов, искуснейшая притворщица», сказала Сюзан с тем большим ожесточением, что сама была так искусно введена в заблуждение глазами и манерами Дилайлы. Надо же до такого додуматься, назвать нашего кота шалудивом. Я не любительница кошек, но заморышу семь лет, и к нему следует относиться по меньшей мере с уважением. Что же до моего котелка для картошки? Но у Сюзан, право же, не было слов, чтобы выразить свои чувства касательно котелка. А тем временем Ди в своей комнате думала о том, что, быть может, еще не слишком поздно попытаться стать лучшей подругой Лоры Кар. Лора, пусть даже и не очень интересная, была все же искренней. Див вздохнула. Какое-то очарование ушло из жизни вместе с Верой в горькую участь Дилайлы. Глава 39